Глава тридцать первая. Потерянные зеркала. Иннокентий, Бест и Шахиня приехали в поместье дворянского собрания около полуночи. Сеанс связи специально назначили на позднее время, чтобы в имении не оказалось посторонних людей, таких, кто не был посвящен в тайны клуба Калёстры. Шахиня всю дорогу молчала... и, прищурившись, с недовольным видом смотрела в окно. Бест не обращал на нее внимания, погруженный в свои мысли. Он думал о Гертруде и обо всем, что происходило в последнее время в его жизни. Ему нравилась Болховская, ее дикий необузданный нрав, но все же она была ведьмой, от таких лучше держаться подальше». Об этом ему ещё отец твердил много лет назад, когда он только начал посещать собрания клуба. Но теперь отец обретался в подвале в виде стеклянной статуи, и никому было читать ему нотации. Гертруда с удовольствием поселилась в поместье дворянского собрания. Все члены клуба, кроме баронессы Гальданской, восхищались ею и её необыкновенными способностями. Лиш владелец диоптры приняла её появление в штыки, но бест не сомневался, что всё именно так и будет. Когда Гальданская лишь только увидела Гертруду, она сразу же выхватила из складок одежды длинный узкий стилет, бросилась на нее, охранники спохватились и не сразу, и разъяренная фурия уже готова была нанести удар, однако Гертруда спокойно стояла и с загадочной улыбкой наблюдала за ней. Гальданская вонзила стилет ей в бок, и клинок сломался, словно каменную статую. Баронесса взвизгнула тогда Щергина. «Вы с ума сошли? Как вы посмели привезти сюда эту тварь?» — возмутилась Гальданская. Гертруда, ни слова не говоря, вскинула руку... Ебаранная соча швырнула назад, с размаху врезавшись спиной в стену, она зависла в воздухе в 2 метрах над полом. Гальданская с ужасом вытрящив глаза умолкла, а Гертруда, вытянув перед собой руку, неспешно подошла к ней. Обычная сталь не может причинить мне вреда, рассмеялась она. Я найду способ покончить с тобой уж будь уверена, прошепнула Гальданская. А разве можно быть такой зла, памятной Баранеса? Ты изорадовала меня на всю оставшуюся жизнь, зато только я могу вернуть тебе прежний облик. Что? не поверила своему шам Баранеса. В том, что случилось не от моей вины. Все мы ошиблись и все поплатились за это. Ты красотой А я сойду свободой, но я могу всё исправить, поэтому моё благополучие в твоих интересах. Гельданская понемногу успокоилась, что было очень, кстати, ведь без её диопты члены клуба не смогли бы связаться с потусторонним миром. С того инцидента минуло 2 дня, и вот сеанс связи был назначен. И верхушка клуба Клёстра, вернее то, что от неё осталось на сегодняшний день, собралась в конференц-зале имени в первый и стовой дня, когда погиб князь Викентьев, играв в Лужеевской, а Виолетта Шадурская бесследно сгинула в Чёрном зеркале. Мадам Гольдамская в наглухо закрытом чёрном платье и белой фарфоровой маске, закрывающей заородованное лицо, готовила свою диоптру. Михаил Башаров настраивал видеокамеру и проектор, чтобы транслировать изображение с акултного прибора на большой экран. За круглым столом из чёрного дерева сидели Гертруда Балховская, граф Орлов и княгиня Щергина. Начальник службы безопасности Артур стоял у входной двери зала, сцепив руки за спиной и храня молчание. Когда Бесты и Шахиня вошли, Гэлденская щёлкнула серебряной зажигалкой и начала зажигать свечи, установленные вокруг стеклянного черепа диоптры. Шахине всё так же молчала. Она заняла своё место за столом и с ненавистью взглянула на Гертруду. И на Кенте перехватил её взгляд и окончательно понял, в чём дело. С самой первой встречи Его помощница не взлюбила зеркальную ведьму и теперь всячески старалась это показать. В лагере ненавистников Гертруда было уже двое, и он едва заметно усмехнулся. А что заметить, господа, я делаю это только потому, что извязная вам особа обещала вернуть мне моё прежнее лицо, со злостью произнесла Гольданская, кивнув в сторону Гертруды. Не волнуйтесь, я сдержу своё обещание, баронесса, не теряй самообладания, ответила ведьма. Даю тебе слово, но это и в твоих интересах. В противном случае я найду способ отправить тебя на тот свет, пообещала Гольданская. Не вышло с остальным стелятом, так я испробую чисто "Серьёзно?" Зеркальная ведьма в ответ лишь презрительно фыркнула. "У меня всё готово", объявил Башаров, сделав знак Артуру. Тот погасил свет. Проектор тут же заработал, передавая на экран, висящий на стене, изображение с диоптры. "Так давайте начнём", произнесла Щергина. Все повернулись к экрану. Мадам Гельданская положила руки на диоптру, Изамир лав, впадая в транс. Прошло несколько минут, и вот глазницы стеклянного черепа осветились изнутри, а на экране диоптры возникло изображение. Фрида фон Шпильц стояла в круглом зале, выложенном чёрным мрамором. Вокруг неё возвышались высокие зеркала в тёмных рамах. Дамы теней вежливо кивнули членам клуба. Рада соново вас видеть, господа, произнесла она. Её слова вылетали из оскаленной пасти стеклянного черепа. Гертруда встала из-за стола и вышла вперёд, остановившись перед дёптрой, она присела в реверансе. Гертруда улыбнулась дамам теней. Значит, теперь ты на свободе? Ах, да, госпожа. И я готова приступить к поискам зеркал. Приятно это слышать. Наш план не удастся без твоего участия. Я долгое время провела в плену в акутной ловушке, устроенной нашими врагами. Но всё это время чувствовала присутствие одного из чёрных зеркал Баранесса. Оно скрыто где-то рядом с домом Сухарукова, но я никак не могу определить, где именно. В этом мне нужна ваша помощь. Ваши магические зеркала ещё действуют? Конечно. Лакуст оберегает их как зеницу ока. Кочер, чтобы я попробовала отыскать зеркало Атрианона, загляните в них, прошу, что они покажут вам. Мне нужна лишь небольшая подсказка, и я смогу отыскать его зеркало. Дама теней повернулась лицом к одному из блестящих зеркал и сделала перед ним жест рукой. Зеркало светилось красным светом. Баронесса фон Шпильцу вгляделась в него и озадаченно нахмурилась. Я вижу сквозь оба утраченных зеркала, произнесла она. В одном из них отражаются танцующие, но почему-то перевёрнутые люди, видны разноцветные вспышки света. Другое уже много лет скрыто от солнца, оно находится в крамяшной темноте. Лаку устадай мне фонарь. Ещё одна фигура в чёрном одеянии, расшитом серебряными узорами, появилась на экране. Она протянула баронессе зажжённый старинный фонарь летучая мышь. Дама теней поднесла фонарь к зеркалу и вгляделась. "Занятно", произнесла она. "Я вижу рядом с зеркалом полуустилевший гроб". Члены клуба Калиостра молча переглянулись. Перевёрнутый люди и гроб. "Та задача", повторила Гертруда. "Вероятно, одно из зеркал находится на кладбище". Испрятано в древней могиле. Но что означают танцующие люди? Ночной клуб, предположила Накенти. Это объясняет разноцветные вспышки танцующих людей. Возможно, зеркало закреплено над танцполом. Что такое ночной клуб? не поняла Гертруда. Место, куда люди приходят танцевать. Проморщившись, бросил ей Шергина. В зеркале такого явно нет. «Думаете, Сухоруков спрятал одно из зеркал в ночном клубе?» — нахмурился граф Орлов. «Но это же безумие!» «Давно известно, что лучший способ что-то спрятать — оставить на самом видном месте», — напомнила Щергина. «Знать бы только, в каком именно клубе. В Санкт-Иренбурге их сотни». "Водругое, значит, где-то на кладбище, в задумчивости проговорил Башаров. Но на каком? Если Гертруда чувствовала его присутствие даже из подвала, значит, захоронение находится не так далеко от уобника Сухаруковых. А в тех местах есть только один погост, сказал Орлов. Давно заброшенный и поросший бурьяном, он находится в лесу в стороне от дороги." Вам со времён царской России никого не хоронят, а многие памятники ушли в землю, и те места заросли травой. Но когда-то там хоронили только потомков богатых и знатных родов. Я рада, что смогла вам помочь, величественно произнесла дама теней. Мне не терпится встретиться с вами лично. Борадесса обратилась к ней Гертруда, расспросить о Зерцалии, о моей тётушке. Столько лет я её не видела. У Агаты всё хорошо, сообщила Фрида фон Шпильце. Она всё так же занимается своим монастырём. Займись лучше поиском зеркал и постарайся собрать с трианон Гертруда. Это ускорит нашу встречу. Слушаюсь, моя госпожа. Балховская снова присела в риверансе. Дама теней холодно улыбнулась, и экран погас. Мадам Гольданская оторвала руки от джобтра и подняла голову. Ну что? Удалось узнать что-то стоящее? поинтересовалась она. Вы хорошо поработали, Бораденса, с одобрением сказала Щергина. Не за просто так. Проризи белой маски уставились на Гертруду. Когда ты выполнишь своё обещание в ближайшем будущем, ответила та. Мне понадобится то, что осталось от Двуликова. Зачем вам его осколки? с недоумением спросил Башаров. «В своих магических ритуалах мы часто использовали так называемые порошки Корнелиуса. Старый маг создал несколько их разновидностей, и каждый имеет свое предназначение. Один из них может изменить внешность человека до неузнаваемости. Так, например, повелитель кукол использовал его при создании доппельгангеров, подобных двуликому. Но в вашем мире порошка Корнелиуса нет». «Однако его можно получить из осколков разбитого доппельгангера. Для этого мне и нужны останки подобного существа. Нужно растолочь их в порошок и приготовить особое зелье, а потом опробовать его на тебе». «Это не больно?» — с опаской спросила Гальданская. «Процесс неприятный, что и говорить», — согласилась Гертруда. «Но результатом ты останешься довольна. Только есть одна проблема». Для ритуала понадобится чёрное зеркало. "Используем то, что осталось в Трианоне", предложила баронесса. "Не всё так просто. Изначально в Трианоне были установлены три зеркала: зеркало преображения, зеркало перемещения и зеркало разделения. Раз двуликий смог пробраться на землю, значит, в Трианоне сохранилось зеркало перемещения. А чтобы вернуть тебе красоту, Нужно зеркало преображения. Это пустые отговорки, снова разозлилась баронесса. Я говорю правду. Будем надеяться, что именно зеркало преображения скрыто на старом кладбище. На лице Гертруды промелькнула зловещая улыбка. Оно столько лет не видело солнца. Магической силы в нём хоть отбавляй, а значит ритуал пройдёт без осложнений. О каких осложнениях идёт речь? заволновалась Гольданская. Не беспокойтесь, брадас. Хуже, чем есть, уже не будет, снова злорадно усмехнувшись, ответила Зеркальная ведьма.